мифафа хафафаля челя с ольфами да мой голос не звучит зрязь холодный лужи я вчера на напи... нап лечиться надо мне и поскорей вот проключу и побегу к врачу а <кристина> Важней вставать чуть свет А впрочем, может быть, и нет Конечно, нет, а впрочем, да На свете главное еда А в общем, так ли важно О чем ведется речь Куда важнее горло При этом поберечь Что важней бойцовский пыл? А что ещё опять забыл? Искусство, да, а впрочем, нет Ещё важней авторитет А в общем так ли важно О чём ведётся речь? Куда важнее горло При этом поберечь А в общем так ли важно, о чем ведется речь? Куда важнее... При этом поберечь Ну вот, опять чужой петух в нашем дворе Ну вот противный не Еще совсем темно, а ты шумишь Все проснутся и пойдут на работу раньше, чем нужно Сегодня тороплюсь Нет времени мне ждать, покуда рассветет Я всех перебужу и к доктору помчусь Здоровье мне мое всего дороже Итак, я начинаю Ну вот Наконец-то ушёл. Можно опять заснуть. Мой муж петух пропел. Значит, мне пора идти завтракать. Да. Но на кого я оставлю моих будущих деток? Ой, как мне надоело их высиживать. Вот щенок с... Ты-то, кстати, щенок, щеночек, а щенок, проснись, присмотри, а? Не буду. Ох, как это некрасиво с твоей стороны. Да, Вы сами выгнали меня из конуры, а теперь присмотри. А, впрочем, и без тебя обойдусь. Никто их не тронет, кому они нужны. Задаются отдельные лица, Будто курица — это не птица. Чепуха, клевета, небылица, И куда только смотрит милиция. Я считаюсь изысканной курой, Удивительной тонкой натурой. Я слежу за своей фигурой И за этой Вот и хорошо Не видать ей теперь моей конуры Как своего гребешка Правда, она оставила здесь яйца Но они мне не помешают Я их в угол откачу Ой, что это? Это треснуло одно из яиц Скорлупка распалась Это не я Это не я его разбил, оно само, оно само, оно само. Из скорлупки вылез маленький желтый пушистый цыпленок.